Подсудность. Понятие подсудности. Подсудность это совокупность признаков, характеризующих преступление, общественно опасное деяние, а в некоторых случаях и лицо, совершившее преступление, исходя из которых рассмотрение и разрешение уголовного дела по первой инстанции относятся к компетенции. строго определенного суда. Виды подсудности. Общепринято выделять следующие виды признаки подсудности. Первое. Предметная родовая. Вторая. Персональная специальная. Третье. Территориальная, местная. Четвертое. Подсудность по связи дел. Предметная подсудность определяется признаками, относящимися к квалификации преступления. В связи с прямым указанием закона, либо вследствие предусмотренных санкций статьи УК, Границ для максимального размера наказания Каждый состав преступления по первой инстанции правомочен рассматривать суд определенного звена судебной системы. В зависимости от того, о каком преступлении суд поступило дело, его иногда обязан разрешать и строго определенный состав суда. Персональная подсудность Это совокупность признаков, зависящая от того, какой субъект обвиняется в совершении преступления. К примеру, Верховному суду РФ подсудны уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи Федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства. Составы некоторых преступлений объективно связаны между собой. Судебное рассмотрение таковых целесообразно производить одновременно. Для разрешения данной проблемы и предусмотрена подсудность по связи дел. Дела, к примеру, о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, о злоупотреблении должностными полномочиями, об укрывательстве преступлений и о некоторых других составах подлежат разбирательству тем судом, к чьей подсудности относится основной состав преступления. Согласно территориальной подсудности, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту окончания совершения преступления, за исключением случаев, Изменение территориальной подсудности, предусмотренных статьей 35 УПК. Дело о совершении нескольких преступлений, которые имели место на территории обслуживания разных судов, подсудно тому суду, на чьей территории совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений. или совершено наиболее тяжкое из них. Подсудность военных судов. Военным судам подсудны дела о преступлениях в совершении которых обвиняются военнослужащие и граждане, проходящие военные сборы, а также граждане. уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, при условии, что преступления совершены ими в период прохождения военной службы военных сборов. Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Российской Федерации, подсудны все уголовные дела, подлежащие рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, если иное не установлено Международным договором Российской Федерации. Подсудные военным судам дела о преступлениях, в обычном порядке отнесенных компетенции Верховного Суда Республики, Краевого или Областного Суда, Суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа в первой инстанции рассматривает окружной флотский военный суд определение подсудности при соединении уголовных дел при решении вопроса о подсудности уголовного дела о совершении нескольких преступлений Действует правило, если хотя бы одно из преступлений подсудно вышестоящему суду, все дело по первой инстанции должен рассматривать вышестоящий суд. По общему правилу, военными судами не должны рассматриваться уголовные дела в отношении лиц, не являющихся военнослужащими. Однако, когда уголовное дело по обвинению группы лиц подсудно военному суду в отношении хотя бы одного из них, данное уголовное дело может рассматриваться военным судом, если против этого не возражают обвиняемые, не являющиеся военнослужащими или гражданами, проходящими военные сборы. Передача уголовного дела по подсудности По подсудности дело может быть направлено как на стадии подготовки к судебному заседанию, так и в подготовительной части судебного разбирательства. О направлении дела по подсудности в этих случаях суд выносит определение, а судья – постановление. Ни суд, ни судья не вправе оставить дело в своем производстве. Если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному суду, такое дело подлежит направлению по подсудности. В статье 36 УПК РФ прямо закреплено требование, исключающее возможность споров о подсудности. Любое уголовное дело, переданное в соответствии с законом из одного суда в другой, подлежит безусловному принятию к производству тем судом, которому оно передано.